Одну дверь он отпер и вместе с Анной и Барбарой вошел в какое-то подземелье. Здесь было много-много бочек, а посередине стояли небольшой столик и табуретка. На столике лежал хлебец и стояла кружка, а рядом небольшая бутылочка. В углу валялось немного соломы и одеяло. — Гляди сюда, — сказал Ганн Жадюга, — в этих бочках. Я храню медные деньги, но они так долго здесь лежат, что покрылись зеленью. Вот тебе и надо будет все монетки натереть до блеска. Здесь и тряпочка есть. В бутылку налито такая водица, что отъедает и грязь, и пятна. настоящий пятновыводитель. А случится тебе как-нибудь поплакать, слезу то и слезу-то в бутылочку собирай. Слезы придадут водице еще большую силу. Тут и хлебец для тебя приготовлен, а в кружке — молоко. Ни хлеба добавлять, ни молока подливать не надо. Но зато и нельзя съедать весь хлеб до конца и выпивать все молоко до дна, а то на завод ничего не останется, и ты помрешь с голоду. Теперь... «Живо за работу, и как только ты вычистишь все медные монетки, но чтобы ни единого пятнышка на них не осталось, минит первый год твоей службы, и тогда, стало бы ты заслужила третью часть золотого талера». Ани Барбаре стало так жалко себя, что она не удержалась и заплакала. Вы ведь обещали мне, что я буду ходить за вами и за Сивкой. А теперь говорите, что я должна сидеть здесь целый год в подвале. Тут ни солнышко, ни зеленого листика не увидишь, слова доброго не услышишь. Целый год я должна чистить ваши грязные монетки. Нет, не хочу и не буду я у вас работать. Но Ган с Жадюга ушел, и Анна Барбара осталась одна. И сколько она ни звала, сколько не просила — Он не откликнулся. Скоро бедная девочка поняла, для того, чтобы поскорее выбраться на волю, надо сидеть и прилежно чистить монетки. Когда она набрала свою свой кучу медных пфенигов и высыпала их на стол, потом намочила тряпочку водицы из бутылочки и приняла стереть. Долго ей пришлось трудиться, прежде чем очистилась одна единственная монетка. И она приумела. ведь сколько медиков только в кучке на столе, а сколько их в каждой бочке, сколько миллионов во всех бочках. Но тут же Анна решила, нечего мне унывать, и давай прилежно чистить дальше, пока не проголодалась. Тогда она взяла хлеб и стала запивать его молоком. Но только она вошла во вкус и подумала, что хлеба, пожалуй, маловато, как услышала чей-то голос. и дай покушать! и дай молочка попить!» Анна-Барбара посмотрела на стол, заглянула ей под стол, но так никого и не увидела. Тогда она решила, что это ей только послышалось, и снять нанялась за еду. Но не успела она откусить кусочек хлеба, как опять услыхала, И мне бы покушать, и мне дай молочка попить. Я тоже голоден, и мне пить хочется. На этот раз Анна не стала даже долго оглядываться, а прямо спросила, где это ты спрятался. Я тебя и не вижу совсем. А я в бутылочке, — ответил пескливый голосок. Я тут сижу и готовлю водичку покрепче, чтобы тебе легче было монетки чистить, легче пятна выводить. Меня так и зовут». «Пятновый выводитель. Тут Анна Барбара внимательно посмотрела на бутылочку и увидела в ней крохотного человечка, не больше ногтя на ее мизинце. Человек этот сидел прямо в воде. «Увидели теперь?» — спросил он. «Помоги мне выбраться отсюда. Прямо задыхаюсь тут. Хочется подышать чистым воздухом и поскорее покушать». Смотрит Анна Барбара и не знает, как ей человечку помочь. Бутылочка-то высокая, и горлышко у нее узенькое. А человечек нетерпеливо так говорит. ну или нельзя хоть немножечко поскорее? Думаешь, это приятно день-день ской сидеть тут в соленой воде? Достань соломинку из матраса, ней я и выберусь.